Глава 6 На заимке контр-адмирала Крамаренко после памятного сражения Небогатов спал целые сутки. Зазнобин несколько раз колол ему антидот, который дал доктор из Пихтовки, менял капельницы с глюкозой, проснулся Небогатов хоть и не в лучшем настроении, но вполне здоровым. Хмуро взглянув на Зазнобина и суетящегося возле стола Игната, Тот уже приготовил обед и несколько раз подогревал бульон и мясо в ожидании, когда Небогатов проснется. Кирилл Владимирович заявил, что ему снилась какая-то чертовщина. Будто его преследовали враги, дочь и жену он спрятал в подполе, а сам отбивался от них из лучевика. Но враги одолели, и он подорвал всех гранатой. Зазнобин посочувствовал, приснится же такое, а после обеда, пока Игнат Нащекин прибирал со стола, опасливо косясь на Небогатого, выявил из избы и сделал предложение, ради которого очутился на двине. Небогатов выслушал, не говоря ни да, ни нет, долго молчал, рассматривая расщепленную взрывом сосну. — Ни контроля, ни опеки я не потерплю. — А никто тебя, Кирилл Владимирович, опекать и не собирается. Хочешь помочь — и едем. Хочешь здесь подыхать, жить, как живешь — твое право. — Значит, не сон это был, да? Что ж я до делириума допился? — Да уж, покуролесил ты, — признался Зазнобин. Небогатов не стал бриться, только умылся и переоделся. Прямо с заимки они полетели в расположение штаба восьмой бригады. Вылет на новый город назначили на следующее утро, а под вечер к Небогатову прилетела жена. Зазнобин видел, как Вера Алексеевна в сопровождении няни с ребенком вошла в коттедж, где поселили Небогатого и Игната Нащекина. Спустя какое-то время Игнат и Нина Гавриловна вышли из домика и остановились под невысокими соснами. Увидев Зазнобина, Щекин направился к нему. «Того это, этого, Иван Савельевич, молодым поговорить надо, а нам выходит, и податься некуда». «Как он жену-то встретил?» — спросил Иван. «Побелел, как простыня, а потом Игнат махнул рукой. Даст Бог сладится». «А, Вера Алексеевна, когда обратно?» «А кто ж ее знает?» — пожал плечами Игнат. «Я так думаю...» — он оглянулся на Нину Гавриловну, стоящую неподалеку с поджатыми губами. «Хорошо бы, если бы она с ним осталась». «Не возьмет ее Кирилл Владимирович на новый город. Ну, пока не возьмет, уверен», — сказал Зазнобин. «Да я не про то», — Нащокин перешел на шепот. «Они ж сколько уже не виделись, а любовь, она того, ей только хворост подкидывай». «Чую я, загорелись оба!» Поджидая Веру Алексеевну, сидели в беседке под соснами. Сходили во флотскую столовую, и только когда в двенадцатом часу ночи в домике небогатого погас свет, Зазнубин понял, что ждать больше нечего. «Сегодня Вера Алексеевна домой не уедет!» Игнат переночевал на Псковитянке, а Нина Гавриловна в соседнем с домиком Небогатого коттеджа. Утром Небогатов чуть свет явился на корабль к Зазнобину. Он был бодр, несмотря на то, что под глазами пролегли синие тени. Видимо, ночь была бессонная. Игнат чуть не в ноги кинулся к нему, умоляя взять с собой на новый город. Устал, мол, с бабами, а обузой никогда не был и не будет. Небогатов согласился. Провожали псковитянку немногие. Контрадмирал Кромаренко, Вера Небогатова с дочкой на руках и Нина Гавриловна, ревниво глядевшая, как Кирилл Владимирович прощается с женой. Говорили они мало и тихо, о чем никто не слышал, но лица у обоих были серьезные, глаза Веры Алексеевны подозрительно блестели. Небогатов быстро обнял ее, поцеловал спящую дочку и, не оглядываясь, направился к кораблю. Пока двину было видно на обзорных экранах, Кирилл Владимирович находился в центральном посту. На первое совещание по обороне города и системы Орешек, бывший Лотар, Небогатов явился в камуфляжной форме морского спецназа без знаков различия. Бороду он не сбрил, только подровнял, и от него явственно попахивало спиртным. Бегло просмотрев схемы Кронштадта и астероидов с планетарными мартирами, которые еще можно было отремонтировать, он категорически заявил, что скажет свое мнение относительно обороноспособности системы только после детального ознакомления. Почти неделю в сопровождении Одинцова он мотался по системе, после чего попросил созвать совещание. Одинцов, встретив Зазнобина перед офисом губернатора, только помотал головой. «Разнес все в пух и прах!» – буркнул он. Итак, знаешь, сквозь зубы, походя. Доклад Небогатого был мало сказать неприятным для присутствующих. Он был скандальным. Кронштадт был охарактеризован как металлолом. Астероиды годились только для того, чтобы взорвать их, засеяв обломками пространства, с целью затруднить подходы к новому городу, а корабли, включая Псковитянку и Садко, лоханки, которым место на свалке. «Систему в ближайший год вы не защитите», сказал в заключении Небогатов и сел на свое место. Повисло тягостное молчание. А Хлопкин, потеребив бороду, косо взглянул на Небогатого. «Дождались, варягов, что мы в дерьме и сами знаем. Глаза он нам открыл, понимаешь, ты говори, что делать!» «Систему не удержать, хоть ты тресни!» мрачно сказал Небогатов. «Можно только попытаться защитить новый город, хотя...» «Кого вы боитесь?» «В каком смысле?» — сухо спросил Решетников. «Ну хорошо, спрошу по-другому. Кто может напасть на вас? Пираты? Какое-либо государство? Кто?» «Ну...» — Зазнобин переглянулся с Одинцовым. «Скорее пираты». Вряд ли какое-то государство пойдет на прямую агрессию. А -а, а а я было подумал, ну ладно. А если не пираты и не государство? Если какая-то частная компания? Скажем, ресурсы системы настолько велики, что обладание ими даст фантастическую выгоду. Или расположение системы настолько удобно? Ну, не знаю для чего. По каким-то соображениям. И вот корпорация, не в капиталах, исчерпав легальные средства, прибегает к насилию. Сделать это несложно. Достаточно блокировать вас, заглушить передачи, и можно делать все, что заблагорассудится». «Это будет неприкрытая агрессия», — сказал Решетников. «Правильно. Ну и что? Вы покинули Российскую империю, вы сами по себе. Даже если государь даст приказ разобраться с агрессором, будет уже поздно». А средства, которые может использовать корпорация, весьма велики. От боевых кораблей, нанятых на стороне, иначе говоря, пиратов, но оснащенных самым современным оружием, до пиар-компаний в средствах массовой информации, проведенной после захвата системы. Общественным мнением несложно манипулировать, и многое зависит от того, кто раньше начнет. У них будет фора. Даже если начнется международный суд – «Дело это затянется, да и вам будет уже все равно». Небогатов откашлялся, встал, подошел к бару и, выбрав виски, налил себе полстакана. Зазнобин выразительно посмотрел на него, но Кирилл Владимирович не обратил на него внимания. «Итак, я повторяю вопрос. С какой стороны вы ждете нападения?» «А какая разница?» – рассердился Охлупкин. «Разница большая». «Пираты проведут молниеносный рейд. Частная компания обоснуется надолго. В первом случае вы откупитесь тем, что есть. Во втором...» Небогатов отхлебнул и, усевшись в кресло, закинул ногу на ногу. «Во втором у вас не останется ничего. Вспомните инцидент на Нойрадисе. Там погибли около 5000 переселенцев. Вас здесь больше, ну и что?» Слышали такую поговорку «цель оправдывает средства», а потом разведут руками и спишут на какой-нибудь природный катаклизм или на пиратов? Решетников поднялся с места и, постукивая карандашом по столу, обратился к Небогатову. «Нам нужно защитить людей, Кирилл Владимирович. Собственно, для этого мы вас и пригласили. Не можем удержать систему, помогите организовать оборону планеты, от кого бы то ни было». Это другое дело. Мне нужна конкретика, господа. Небогатов допил виски, вернулся к бару, забрал бутылку и направился к двери. К завтрашнему дню мне нужен бот или модуль, без разницы, лишь бы с хорошим запасом хода. Когда дверь за ним закрылась, взгляды присутствующих обратились к Зазнобину. А хлопков кряхтел, покачивая головой, Решетников скривил губы, Одинцов подмигнул. «Ну, ты и нашел нам командира», — сказал, наконец, Охлопков. «Мало того, что он нас в грош не ставит, еще и запойный». Зазнобин только рукой махнул «Сам, мол, вижу». Однако Небогатов взялся за дело серьезно. Бриться, правда, он не стал, и коньяк с виски попивал в удовольствие, но работа под его руководством завертелась. На планетоиде Кронштадт, бывшем Акмоне, Увеличили число работающих с сотни до 400. Кроме того, 50 человек из молодых, только что прибывших на новый город ребят под руководством канониров с Псковитянки и Садко устанавливали новые орудия, 4 анагра и 2 фаланги. Эти же 50 человек должны были обучиться на канониров и дежурить на боевых постах в три смены. На границе системы вывели несколько десятков датчиков дальнего обнаружения, снятых с пиратских кораблей, захваченных у гитайров. Несколько астероидов было взорвано, чтобы затруднить подходы к новому городу. Из четырех планетарных мортир, разбитых залпами эскадры Белевича, собрали две, установили, откалибровали. Стрелять, правда, мортиры не могли, охлаждающие контуры были выведены из строя, и предстояло подождать, пока их доставят с Нового Петербурга. Казанков заказал их на знаменитом Путиловском заводе. Зазнобин застал Небогатого, когда тот проверял выучку расчетов мартир при наведении на равноудаленные цели. «Сойдет», — наконец сказал Кирилл Владимирович. «Теперь главное — забить накопители под завязку». Иван Савельич, организуй, а мне надо освежиться. Так стрелять все одно нельзя, сказал старший комендор. Запас карман не тянет, буркнул Небогатов. Зазнобин зашел в пристыкованный к астероиду бот, на котором Небогатов летал по системе. Кирилл Владимирович освежался шустовским коньяком. Увидев Ивана, он без лишних слов достал из-под пульта управления еще один стаканчик, но Зазнобин отказался. — Ты бы полегче, — кивнул он на бутылку. — А что такого? — Здесь я дела сделал, на Кронштадте тоже. Пока не прибудут контуры, имею право отдохнуть. Я хотел тебя попросить провести пару лекций для моих ребят по тактике. Сам бы тоже послушал. Мы ведь академии не заканчивали. — Невелика потеря, — буркнул Небогатов. «Завтра собирайтесь в космопорту в блоке навигации. Я там видел галлокарту системы. Только в один день не управимся». Еще неделю он вел занятия по тактике абордажных схваток и огневого контакта в условиях затрудненного маневрирования, после чего, сказав, что выложил все, что знает, заперся в доме, который ему предоставили, и приказал не домогаться до того, как на Кронштадте установят орудия или прибудут заказанные контуры охлаждения планетарных мортир. Зазнобин махнул на него рукой и лишь изредка справлялся у Игната Нащекина, как там у барина дела. Дела были не ахти. Бывший капитан первого ранга хоть и не напивался до белой горячки, но потреблял каждый день, однако не сидел дома, а бродил по Рюрику, благо город еще не разросся или летал по окрестностям. После разговора с мисс Клейн Зазнобин вспомнил про Кирилла Владимировича и его предупреждение относительно интересов крупных компаний к системе Орешек, бывший Лотар. Поскольку Небогатов также имел дело с компанией Макнамара, Зазнобин решил поделиться с ним новой информацией. Иванов встретил на Щекин, сказав, что Кирилл Владимирович, прихватив коньяк, улетел с утра за город на предоставленном губернатором топтере. Поскольку на машине, принадлежащей правительству, стоял опознаватель, Зазнобин быстро засёк топтер в трех милях к западу от города. Небогатого в машине, оставленной у подножия одного из холмов, Редкой цепочкой протянувшихся с севера на юг не было, и Зазнобин зашагал вверх по склону. Кирилл Владимирович сидел на валуне скального выхода, в руке у него был стаканчик с коньяком, бутылка стояла возле ног. Он щурился на солнце и вид имел взъерошенный и недовольный. Услышав шаги, он скосил глаза и досадливо качнул головой. Иван широко улыбнулся. «Доброго здоровья, Кирилл Владимирович!» «Привет!» «Денек-то какой, а? Благодать!» «Ага! Самое время тяпнуть по маленькой!» «Что я и делаю!» «Угостишь?» Зазнобин решил не обращать внимания на неприязненный тон. «Наливай!» Небогатов опорожнил стаканчик, стряхнул каплей и протянул Зазнобину. Выпив коньяк, Иван вытер усы и потянулся. Как отдыхается? Нормально. А у нас тут комиссия по правам человека побывала. А еще радость у нас. Послезавтра прибывает Емельян Казанков. Перегоняет док с Двины. Будем свои корабли строить. Небогатов отобрал у него стаканчик, наполнил, отхлебнул, закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Зазнобин, чувствуя, как поднимается в груди раздражение, встал и прошелся между камней. «Ты не перетрудился, Кирилл Владимирович?» – спросил он. «Может, отпуск тебе у губернатора выхлопотать? Чего ты по пригородам мотаешься? Мы тебя, хочешь, к морю отправим, коттеджик на берегу, а? Кничку у ящик? Че на свои покупать? Может, девку тебе? У нас с этим туго, но для тебя расстараемся!» «Отдохнешь от трудов тяжких, расслабишься!» Пластиковый стаканчик лопнул в руки небогатого, коньяк потек по пальцам, и Иван осекся, ощутив на себе его яростный взгляд. Кирилл Владимирович вскочил, шагнул вперед и, оказавшись нос к носу с зазнобиным, вперел в него припухшие с красными прожилками бешеные глаза. «Коньячком попрекаешь!» «Прогулками загородными!» Небогатов схватил Ивана за воротник, наклонил ему голову и спросил, указывая пальцами под ноги. «Что это?» э, «Где?» «Под ногами что, мать твою?» «Земля, камень, пусти! Взбесился, что ли?» Зазнобин оторвал от себя цепкую руку, шагнул назад. «Вы людей привезли, поселили». «На орбите планетоид разбитый и два с половиной боевых корабля. На полчаса хорошей атаки. Десант бросят, вы чем город защищать будете?» — шипел Небогатов, наступая на Зазнобина. «Только ура орать, да саблей махать привыкли. Много ты саблей намахаешь против лучевиков и плазмобоев, против орбитальной бомбардировки». «Ушкуйники, флебустьеры, драные!» «И чего?» Небогатов внезапно сник и, как показалось, с жалостью посмотрел на Зазнобина. Сгорбившись, он махнул рукой. «Чего, мол, с тобой говорить?» Отыскал меж камней коньяк, снова сел на валун и сделал глоток из горлышка. «Это базальтовые выходы, на глубину около пятидесяти метров». «Такие есть с севера, с запада и с юга, я проверил. Готовая защита для единорогов и фаланг. Единороги возьмут десант, фаланги не позволят прицельно расстреливать вас с орбиты. С востока придется строить бетонные капониры. Девку? Не надо мне девку!» Небогатов взглянул на зажатую в кулаке бутылку, где оставалась еще почти половина, и внезапно ахнул ее о камень. «Ты мне людей дай, орудия!» — рявкнул он. «А где я тебе орудие возьму?» — заорал, в свою очередь, Зазнобин. «Единороги с кораблей снять. На абордаж ваши лоханки брать не будут, расстреляют издали. А фаланги закажи». Зазнобин огляделся, прикидывая фронт работ и сколько человек потребуется снять с других объектов. Получалось около тысячи, технику придется снять с горнорудных разработок. «Ладно, извини», — сказал он, подойдя и положив руку на плечо небогатого. «Я ведь думал, ты дурака валяешь». Кирилл Владимирович дернул плечом. «Ладно, чего там? Я карту составил, где копаниры готовить. Пойдем, она у меня в машине». Вдвоем они спустились. Небогатов передал Зазнобину кристалл с картой, кивнул и полез в топтер. Устроившись на сиденье, он обернулся. «Что за концерн прислал представителя?» «Так об этом я и хотел поговорить с тобой!» — воскликнул Иван. «Макнамара Инкорпорейт от нами заинтересовался». Небогатов нахмурился, покусал губу. «Ты вот что, Иван, организуй мне сеанс связи с Новым Петербургом, и желательно без свидетелей и в закрытом режиме». «Сделаю, Кирилл». Они пожали друг другу руки, Небогатов захлопнул дверцу, и через минуту топтер скрылся в направлении Рюрика. Зазнобин осмотрелся. В душе остался нехороший осадок. Взял, да и обидел человека, не разобравшись, в чем дело». «Да, Ваня, много чего ты знаешь, много чего умеешь, а как был дураком, так и остался».